Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башня мудрости. Императрица Александра Федоровна. Для своих Алекс. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессендармштадтская. Голубушка, нельзя же так наплевательски относиться к собственному здоровью. всплеснув руками, сказала мне всемогущее существо, желающее, чтобы его считали маленькой девочкой Лилией. У вас отнимаются ноги, звенит в ушах, ломит затылок, постоянно болит поясница, а еще вы часто испытываете приступы беспричинного раздражения. И первый, кто страдает от ваших выходок, это ваш супруг, а ведь у него тяжелая и вредная работа, от которой, бывают умирают. Ему молоко по утрам надо давать за вредность, а не вас, голубушка, в неумеренных количествах. Так что мы однозначно будем вас лечить. Здешняя живая вода, знаете ли, способна вылечить все, кроме смерти. А вы еще далеко не мертвы. Я стояла перед ней полностью раздетая и не знала, что сказать в ответ. Неужели все беды моей семьи только из-за моего здоровья? Или это госпожа Лилия недоговаривает, есть еще что-то более ужасное, из-за чего мы все оказались заражены флюидами безвременной насильственной смерти? Я уже готова была удариться в истерику, но тут Лилия хлопнула в ладоши, и вошли две остроухие великанши в коротких штанишках и блузочках без рукавов. Они накинули на меня банный халат и, будто бы и в самом деле тяжелобольную, под руки повели вниз по каменной лестнице в подвал здания, туда, где были расположены лечебные купальни. Я послушно переставляла ноги хотя внутри меня что-то билось в отчаянной истерике, желая убежать из этого места, а потом меня погрузили в играющую пузырьками и маленькими огоньками живую воду. Она обволокла меня со всех сторон, время для меня замедлилось, а затем остановилось вовсе. Процесс лечения, о котором говорила госпожа Лилия, начался. Да и я сама своим невероятно замедлившимся восприятием Чувствовала всю благотворность происходящего со мной. Как чудно, как отрадно дремать в этой диковинной каменной ванне. Тело мое расслаблено и чувствует веса, сознание парит между сном и явью. Где-то раздается мелодичный звук падающих капель, слышно тихое мелодичное пение, в котором не разобрать слов. На сводах помещения пляшут блики, разноцветные искорки вспыхивают в воде, пробегают по моей коже, копошатся, сбиваются в кучки и разбегаются. Они словно живые, они лечат меня, умиротворяют, наполняют чем-то новым, неведомым, невыразимо прекрасным. Мне уютно и тепло, тело будто бы вовсе не имеет веса, а в голове приятная сладостная пустота. Все тревоги кажутся далекими, ненастоящими, и хочется, чтобы это ощущение никогда не кончалось. Иногда вместо состояния сонного оцепенения я по-настоящему засыпаю, и тогда вижу хорошие сны. Хорошие сны — удивительно. Прежде меня часто мучили кошмары, иной раз, проснувшись среди ночи, я уже не могла заснуть до утра без конца прокручивая в голове подробности плохого сновидения и пытаясь разгадать его смысл. Мне казалось, что это какие-то тревожные, предвещающие беду знаки. Это изнуряло меня, доводя мое беспокойство до крайней степени. Но сейчас я отдыхаю, и тело мое отдыхает, и душа. Все прошлое видится сквозь туман, так, словно это все происходило со мной не по-настоящему. Я, конечно, осознаю, что так действует на меня магическая вода, несколько затмевая мой разум, но все же мне не хочется, чтобы моя жизнь предстала передо мной во всей ее остроте и трагичности, как было ранее. Я еще к этому не готова. Но однажды я буду готова, и вот тогда и настанет тот решающий момент, когда мне нужно будет окончательно определиться с тем, кто я есть и где мое место. Постепенно дух мой набирает силу, я чувствую, как он растет и крепнет, расправляя крылья. Свои хорошие сны я быстро забываю. Но после них остается умиротворение. А когда умиротворение проходит, его место занимает беспокойство. Но оно не такое, как то, что сопутствовало мне ранее. Это скорее волнение. Такое бывает перед какими-то важными и торжественными событиями. Но вот с некоторых пор Сны мои стали более яркими и отчетливыми, и в них присутствовал один и тот же сюжет. С небес на облаке ко мне спускалась удивительная женщина в просторных, сияющих белизной одеждах. Ее можно было бы счесть за медиума или ясновидящую, если бы не интуитивное убеждение, что она нечто большее. Белые волосы обрамляли худое смуглое лицо, а черные глаза таили в себе непостижимую загадку мироздания. Про себя я сразу дала ей имя — Белая Дама. Сновидения эти не были безмятежны и хорошо запоминались. Однако я не могла назвать их тревожными. Очевидно, встречи с Белой Дамой должны были подтолкнуть меня к чему-то важному. Она была молчалива, эта женщина из снов. Каждый раз, сойдя с облака, Она останавливалась в шаге от меня и принималась тасовать колоду карт, после чего протягивала ее мне, а карты были непростые. В первый раз я вытащила изображение девочки. Неужели, неужели это я? Так и есть. Склонившись, я разглядываю изображение. Мне здесь лет пять или шесть. Светлые волосы, голубые глаза, прелестные ямочки на щеках. Санни, так называла меня бабушка. Я и вправду была лучезарным солнышком во времена своего раннего детства. Но на этой картинке взгляд мой исполнен печали. Такой глубокой, точно вызвана она совсем не детскими горестями. Воспоминания вдруг ожили, и забытая боль обожгла мое сердце. Моя мама и сестричка Мэй умерли от дифтерии почти одновременно. Мне тогда было шесть лет, и после того, как их не стало, в мою милую розовую комнату зашли люди и стали забирать мои книги, игрушки, одежду, белье, все, а потом они сожгли все это на костре. Я видела густой дым, поднимавшийся с той стороны. Вместе с этим дымом улетали в небо и растворялись мои наивные детские мечты. Вера в сказку, убежденность в том, что добро сильнее зла. А тем временем, что это? Изображение грустной девочки ожило. Более того, оно уже несло совершенно иной посыл, нежели ранее. Девочка повернулась ко мне и, милым жестом поправив выбившуюся из-за уха белокурую прядку, улыбнулась так очаровательно и радостно, словно не было в ее жизни никаких потрясений. На ее прелестном личике не осталось и следа от печали. Когда белая дама явилась ко мне во сне второй раз, то все повторилось. покинув карту, я вынула из колоды изображение шкатулки. я вздрогнула Этот предмет был мне хорошо знаком. Вновь тягостные воспоминания обрушились на меня. 12 марта 1901 года, Большой Гатчинский дворец. Мы с супругом скрываем шкатулку, в которую сто лет назад император Павел I положил послание потомкам. Послание это включало в себя предсказание монаха Авеля о том, что ждет царский род в России. Поистине читать это было страшно. Мистический холодок пробирал меня до костей, когда в ушах моих звучали слова, сказанные веком ранее о моем супруге. На венец Терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, как некогда сын Божий в 1918 году примет кончину мучительную. С той поры я думала об этом пророчестве беспрестанно. Меня всюду преследовала мрачная тень, нависшей над нами погибели. А однажды я случайно узнала, что мой супруг в день своей коронации в 1896 году получил послание еще и из 17 века, и было оно еще ужаснее. В нем говорилось, что император, взошедший на трон в конце 19 столетия от Рождества Христова, станет последним, что ему начертано искупить все грехи рода. И хоть обо мне речь в письме не шла, я знала, что мне суждено разделить участь мужа. Ведь мы с ним одно. Однако в моем сновидении события развернулись странным образом. Карта жила. Шкатулка на картине открылась сама собой. С изумлением я смотрела, как из нее вылетел листок пожелтевшей бумаги. С отчаянным вниманием я вглядывалась в мелкие строчки. Охваченные безумной надеждой прочитать в них не приговор, а доброе пророчество. Последние строчки мне удалось разглядеть, и они гласили следующие. И повидав весь мир, прожив долгую счастливую жизнь, уйдут они в мир иной в один день, окруженный многочисленными потомками. Странно, но... Проснувшись, я вместо того, чтобы испытать мгновенное разочарование от того, что это был лишь сон, наполнилась блаженным ощущением, даже скорее уверенностью, что приближавшаяся к нашей семье беда вдруг резко затормозила и повернула в обратную сторону. А нынче белая дама явилась в третий раз. При этом что-то подсказывало мне, что этот её визит будет последним. Наверное, Время моего пребывания в этой ванне подошло к концу. Встреча с белой дамой все решит. Она, как обычно, долго тасовала колоду, а потом протянула мне. Когда я вытянула карту и перевернула ее, то замерла, то замерла в сильнейшем волнении. Мне даже было трудно дышать. Я внимательно вглядывалась в изображение. О, как о многом оно мне говорило! Это был лик святого Серафима Саровского, точно такой же, как на иконке, что стояло на столе моего мужа той поры, как у нас родился сын. Сын, которого мы вымолили у этого святого. Алешенька, наш любимый бесценный мальчик. Мое счастье и моя непреходящая боль. Ежесекундное беспокойство о его здоровье, мучительное знание о том, что он едва ли доживет до совершеннолетия, и безумная надежда на чудо, за это чудо, за выздоровление моего мальчика я была готова пожертвовать собственной жизнью. Пока мой мозг был затуманен и расслаблен воздействием живой воды, воспоминания о моих детях маячили лишь где-то на краю моего сознания, не причиняя мне беспокойства. Когда я пыталась сосредоточиться на них... Они ускользали, растворялись, оставляя мне блаженное беспамятство. Наверняка так было предусмотрено. И вот теперь, очевидно, разум и дух мой остаточно окрепли, чтобы осознать и принять реальность. Я смотрела на изображение святого, и по привычке уста мои начинали шевелиться, вознося благодарственную молитву за сына. Я не ощущала в этот момент, как горячие слезы текут по моим щекам. Просто перед глазами пошла рябь, лик Серафима Саровского задрожал и расплылся. Я моргнула несколько раз и вдруг увидела, что теперь карта показывает мне моего Алешеньку. Мой милый сынок, ненаглядный малыш мой, ясные глазки, розовые щечки. Неотрывно я смотрела на карту, а Алешенька взрослела на глазах. Быстро менялись черты его лица, и за несколько минут он превратился из младенца в молодого мужчину. — О, боже! Неужели это возможно? Или меня просто так изощренно морочат? Что все это значит? Я застонала и резко схватила белую даму за запястье. — Мой сын! — вскрикнула я. — Умоляю, скажите, жив ли он, здоров ли, все ли с ним хорошо. Белая дама не стала отбирать у меня свою руку. — Наоборот. Она прикрыла мою ладонь своей и, ласково поглаживая, произнесла. «Не тревожься, Алиса. С твоим сыном все в порядке. Мы его вылечили, поэтому можно сказать, что он полностью здоров. Успокойся и радуйся. Теперь твой мальчик не умрет в расцвете лет, и тебе больше не придется постоянно беспокоиться о его здоровье. Болезнь изгнана и больше не вернется. Понимаешь, Алиса, ты можешь забыть о гемофилии». «То, о чем ты так мечтала, свершилось!» «Это... это правда? Это не сон?» пробормотала я. «Конечно, это сон, Алиса». Белая дама рассмеялась, но смех ее был добрым, совсем не издевательским. «Я снюсь тебе, но это вовсе не значит, что я плод твоего воображения. У нас тут, видишь ли, нет особой разницы между сном и явью, мечтой и реальностью». «Что ж...» Полагаю, время твоего пребывания в живой воде подошло к концу. Когда ты выйдешь из ванны, у тебя начнется совсем другая жизнь, нежели прежде. Но прежде чем войти в нее и найти в ней свое место, потребовалось подправить твое восприятие мира, нейтрализовав через бессознательный, негативный и травмирующий опыт, что я вполне успешно и сделала. А теперь вспомни свою мать, тоже Алису Гесенскую. Она была сильная женщина и без колебаний несла свою ношу, действуя на благо людям. Если ты ее вспомнила и готова брать с нее пример, то значит ты готова вступить в свое сияющее будущее. А впрочем, сама-то как думаешь, готова ты к новой жизни или нет? «Я, я не знаю, — ответила я. Другие слова рвались из моей груди, и я все же произнесла их. «Могу ли я увидеть моего Алешеньку и моих дочерей, а также своего супруга?» «Разумеется», — кивнула белая дама. «Ты увидишь их сразу, как проснешься и пройдешь все необходимые процедуры. Ведь ты спала волшебным сном целых десять дней, и выходить из такого сна непросто. Но твои близкие уже ждут тебя, переживают и, главное, надеются, что все с тобой будет хорошо». Я вдруг заметила, что глаза у белой дамы вовсе не черные, а зеленые с золотыми искорками. Я больше не воспринимала ее как потустороннее существо. Меня охватило тепло, которое она излучала. Я доверяла ей, так как ребенок доверяет матери. А неведомая сила уже выталкивала мое сознание на поверхность бытия от сна к яви. 609 день в мире Содома. Вечер Заброшенный город в высоком лесу, башня мудрости, императрица Александра Федоровна, для своих Алекс, урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза, Беатриса Гесен-Дармштадтская. Выйдя из ванны и пройдя восстановительные процедуры, русская императрица первым делом встретилась со своим дрожайшим супругом, также посвежевшим и помолодевшим, а затем направилась проведать своих детей. Первым был сыночек Алешенька. Он безмятежно спал на руках остроухой кормилицы. Невозможно было не заметить, что за эти десять дней щечки его округлились и порозовели. И сам он выглядел вполне довольным, потому что, помимо всего прочего, его перестали мучить газы и другие младенческие болячки. Когда Александра Федоровна, охваченная нежностью, разглядывала свое ненаглядное дитя, беспрестанно шепча благодарственные молитвы, рядом объявилась Лилия, сияющим нимбом над головой. Она принялась разъяснять, что и как было ею сделано, чтобы справиться с болезнью мальчика. Она заверила, что все у ребенка будет хорошо. Мол, когда рядом такие врачи, По-другому не может и быть, убедившись, что с сыном все в порядке и о нем заботятся непосредственно в семье артанского князя, где растет свой отпрыск чуть постарше, императрица успокоилась и направила стопы в башню мудрости, проведать дочерей, оказавшихся под опекой госпожи Струмилиной. И там, в апартаментах Анны Сергеевны Струмилиной, второй по важности особы в Тридесятом царстве, Она сходу нарвалась на пристранную картину. Комната, обставленная в восточном стиле низкими пуфами, коврами и цветастыми вышитыми подушками, была полна детьми и подростками в возрасте от трех до пятнадцати лет. Кружок самых маленьких, кружок детей постарше и отдельно группы подростков, разбившиеся по интересам. Маленькие играли в кубики и куклы, и среди них Алекс увидела Марию и Настасью. Дети постарше, только девочки, среди которых были Ольга и Татьяна, были увлечены какой-то настольной, точнее напольной, игрой, по очереди бросая кубик, ну а подростки разговаривали о чем-то своем. В одном углу у окна мальчики, в другом углу у другого окна девочки. Среди старших особо выделялись пажи-адъютанты артанского князя Серегина, парень и девица. Подтянутый, короткостриженный, в форме и при оружии, а также один юноша, на глаз казавшийся старше остальных. Необычным с точки зрения жителя начала 20 века в нем было все. Его длинные белые волосы были упрятаны под повязку защитного цвета, а на затылке связаны в хвост. Обрезанные по плечи рукава гимнастерки позволяли лицезреть невероятно мускулистые для подростка руки с широкими хваткими ладонями. А из-за его спины торчала рукоять длинного двуручного меча. Наверняка Судя по развитой мускулатуре рук, он мог с легкостью им размахивать. Но больше всего Александру Федоровну поразил его взгляд. Так смотрят люди, которые сначала рубят наотмашь и только потом задают врагу риторические вопросы. И ведь этому юноше вряд ли больше 15 лет. Каким же он станет, когда ему стукнет 20 или 30? И самое главное, на противоположном конце комнаты – Стоял мужчина средних лет в несколько архаичной одежде, характерной для европейской моды 50-х годов XIX века. Алиса могла бы поклясться, что это ее родной дед, британский принц-консорт Альберт Эдуард. Живым его она никогда не видела, поскольку умер тот за 11 лет до ее рождения. Но прижизненных портретов деда в детстве видела предостаточно. Первым ее появление заметили дочери они побросали свои занятия и метнулись к матери с радостными криками но ну а потом в ее сторону направился и джентльмен похожий на ее покойного деда при этом его походка жесты и мимика все говорило о том что это действительно настоящий джентльмен а не переодетый простолюдин здравствуйте сударыня вежливо сказал он приподняв цилиндр позвольте представиться я ваш дед Британский принц-консорт Альберт Эдуард, по причине отсутствия госпожи Струмилиной, временно исполняю обязанности директора этого бедлама. С детьми, особенно с младшими, ухо надо держать востро, ведь тут, в стране русских сказок, они стали особенно бойкими и изобретательными на шалости. От такого заявления Александра Федоровна застыла, будто громом пораженная. Но ее выручила дочь Ольга. Мама с серьезным видом сказала девочка. «Этот дядя и в самом деле наш прадед. Тут, в Тридесятом царстве у господина Серегина, ты можешь встретить самых разных людей. Например, Александра Невского, Наполеона Бонапарта, короля Генриха IV или Петра Великого, переодетого в тело своего внука Петра II. А вон та девочка – это наша бабушка и твоя мама. Алиса Великобританская». В будущем Алиса Гесенская, вторая дочь королевы Виктории, принца-консорта Альберта Эдуарда. «Мы, собственно, здесь в гостях, причем не совсем добровольных», извиняющимся тоном произнес Альберт Эдуард. «Когда моя жена вздумала повоевать с Россией в Восточной войне, которую у вас называют Крымской, артанский князь Серегин на нее за это ужасно рассердился. А когда на вас сердится этот человек...» то получается по меньшей мере неприятно. Так что сначала он разгромил британские войска под Севастополем, часть наших солдат убив, а остальных взяв в плен, а после пришел к нам домой разбираться с виновниками торжества. Не скажу, что это было весело, но зато крайне убедительно. В результате мы здесь. Моя супруга больше не королева, но с наших голов не упал ни один волос чего нельзя сказать о премьере пальмерстона А в Лондоне на троне, под присмотром господина Гладстона, остался наш старший сын Берти, который будет коронован под именем Эдуарда VII. Господин Серегин сказал, что так будет лучше для всех, в том числе и для британцев. Александра Федоровна из праздного любопытства хотела уже было поинтересоваться, что стало с лордом пальмерстоном но тут ольга дернула ее за рукав и сказала мама а вот и анна сергеевна вы ведь еще не знакомы обернувшись александра федоровна посмотрела на вошедшую молодую женщину и сразу ее узнала во первых она мельком видела ее в тот первый день, когда гневающийся серегин вытащил их с николаем из зимнего дворца прямо сюда в тридетое царство во вторых она сразу поняла что это уверенная в себе женщина и есть та белая дама, которая приходила к ней во сне. — Здравствуйте, Алиса, — по-простому сказала госпожа Струмилина, оглядев свою гостью с ног до головы. — Вижу, что у вас еще остались нерешенные вопросы, поэтому давайте пройдем мой кабинет для подробного разговора уже не во сне, а наяву. — А вы, любезный Берти? «Подежурьте тут, пожалуйста, еще немного, пока я не закончу с делами. Как вам будет угодно, любезная мисс Анна», — ответил Альберт Эдуард и добавил, обращаясь уже к Александре Федоровне. «У госпожи струмилина есть любопытная теория о том, что мы, монархи, перепоручая воспитание наших детей слугам, не должны потом жаловаться на судьбу злодейку. Воспитание в правильном духе и собственным примером должно быть неотъемлемой обязанностью любого родителя, а уж монархов вдвойне и втройне. Я, например, могу подавать детям пример стойческого терпения. Мисс Анна отличается истинно христианской кротостью и милосердием, а господин Серегин показывает всем и каждому, что должен делать настоящий джентльмен когда он полон истинной любви к своей родине.